Часть вторая. Тайный город. Пожилые обязаны быть исследователями. Томас Стернс Эллиот. Четыре квартета. Глава одиннадцатая. Дерри старых Кляч был не единственным. тайным городом, спокойно существовавшим в месте, которое Ральф Робертс всегда считал своим домом. Выросший в Мэри Митт, где сейчас расположены различные строения Олд Кейп, Ральф, будучи еще ребенком, открыл для себя, что наравне с Дерри, принадлежавшим взрослым, существует и тот, который предоставлен в полное распоряжение детей. Рядом с трамвайным депо на Нейболд-стрит стояло заброшенное здание, в котором продяги находили себе ночлег здесь иногда можно было отыскать полупустую банку томатного супа или недопитую бутылку пива позади театра Аладдин в тени аллеи где под тенью старых клёнов закуривалась первая дешёвая сигарета а иногда распевалась и бутылочка вина над рекой склонился огромный вяз с которого в атаге мальчишки и девчонки учились нырять Эти тайные улицы и тропы были вне досягаемости взрослых, и, соответственно, они ничего не знали о тайном городе, хотя и бывали исключения. Одним из них являлся полицейский по имени Алоис Нелл, мистер Нелл для младшего поколения Дерри. И только сейчас, уже приближаясь к площадке для пикников, Ральф подумал, что Крис Нелл, возможно, сын старого мистера Нелла. Только вряд ли это так, потому что... полицейский, которого Ральф впервые увезёл в компании Джона Лейдекера сышком Молот, для сына старого мистера Нила, скорее всего, внук. Ральф узнал о другом тайном городе, том, который принадлежал старикам, когда вышел на пенсию, но он не чувствовал себя его равноправным гражданином, пока не умерла Кэролайн. То, что открылось ему, представлялось потаённой географией, странно напоминающей ту которые была известны ему в детстве, местом в основном игнорируемым, торопящимся на работу, спешащим на игру миром. На обочине Дерри старых кляч существовал ещё один тайный город Дерри проклятых, ужасное место, населённое в основном пьяницами, бродягами и идиотами, которых не нужно держать в запрети. Именно на площадке для пикников Лафает Чепин познакомил Ральфа с одним из наиболее важных своих соображений о том, как превращаешься в бонафиде настоящей латынь старую клячу. Это соображение имело отношение к настоящей жизни. Разговор возник, когда мужчины только познакомились. Ральф поинтересовался, чем занимался Фей до того, как стал приходить на площадку для пикников. Ну в моей настоящей жизни я был плотником и столяром, ответил Чепин, обнажая в широкой улыбке оставшиеся зубы. Но всё закончилось почти 10 лет назад. Ральф ещё подумал тогда, что выход на пенсию подобен укусу вампира: он отправляет тех, кто пережил его, в страну мёртвых. Если говорить откровенно, это было недалеко от истины. Теперь, оставив макговер на позади, по крайней мере, надеясь на это, Ральф прошёл через несколько рядов дубов и клёнов, отделявших площадку для пикников от шоссе. После его утреннего визита на площадке собралось около десятка завсегдатаев, большинство прихватили с собой пакетики с ленчем. Две читы, Эберли и Зеллы, как раз разбрасывали колоду старых затёртых карт, хранимых тут же в дупле старого дуба. Фей и Док Маллер, бывший ветеринар, сражались в шахматы, непрошеные совеччики пары переходили от одного игрока к другому. В играх заключалось значение площадки для пикников, в этом заключалось значение большинства мест, принадлежащих городу Старых Кляч. Но Райф считал, что игры, так сказать, лишь каркас, обрамление. На самом деле люди приходили сюда, чтобы доложить, убедить хотя бы только себя, что они все еще живут, хоть какой-то жизнью, настоящей или иной. Ральф сел на скамью рядом с ограждением, бездумно водя пальцем по изрезанной поверхности. Имена, инициалы, бранные слова, и стал наблюдать, как почти через равные промежутки времени садятся самолеты. Он рассеянно прислушивался к разговорам. То и дело упоминалось имя Мэй Лочер. Некоторые из присутствующих знали ее, и общее мнение, казалось, совпадало с мнением миссис Перлин. Наконец-то! «Господь явил свою милость и прекратил ее страдания». Однако в основном разговоры кружились вокруг приближающегося визита с Юзен Дэй. Как правило, старых кляч, предпочитающих рассуждать о функционировании кишечника или сердечных приступах, не особенно интересовала политика, но даже здесь тема абортов давала единственную возможность ощутить сопричастность к жизни». Она выбрала неподходящий город для своего визита, и что самое ужасное, вряд ли догадывается об этом, произнёс Док Малер, внимательно оглядывая шахматную доску, когда фее чиппен взял штурмом оставшуюся защиту короля. У нас постоянно что-то происходит, помнишь пожар в Блэкспот Фей? Фей хмыкнул и срезал последнего слона Дока. — Кого я не понимаю, так и этих плотяных вшей, — сказала Лиза Зел, беря со стола газету и хлопая фотографии ряженых стоящих пикетом возле Центра помощи женщинам. — Неужели они хотят вернуть те дни, когда женщины делали себе аборт при помощи спиц? — Именно этого они и добиваются, — вступила в разговор Сеоргина Эберли. Они знают, что если женщина побоится умереть, она родит ребёнка. Похоже, им никогда не приходило в голову, что иногда женщина больше боится родить ребёнка, чем проткнуть себя спицей, чтобы избавиться от него. А какое отношение ко всему этому имеет страх, спросил один из непрошенных советчиков старик с лопатообразным лицом по фамилии Педерсен. Убийство есть убийство, находится ли ребёнок внутри или снаружи, такова моя точка зрения на проблему. Даже когда они такие маленькие, что рассмотреть их можно только под микроскопом, это всё равно убийство, потому что они стали бы детьми, если бы их оставили в покое. Думаю, именно это делает тебя Адольфом Эхманом каждый раз, когда ты дрочишь кулачок, заметил Фей и передвинул свою королеву. Шах! Лафойет чиппин, воскликнула Лиза Зэл. Играть с тобой совсем другое дело. Покраснев, огрызнулся Педерсон. Неужели? Разве не наказал Господь одного парня из Библии за излияние на землю, спросил второй советчик. Наверное, вы говорите о Банане, прозвучал голос позади Ральфа. Удивившись, Ральф обернулся. и увидел старин удора в руке тот держал книжку с большой цифрой 5 на мягкой обложке откуда же ты взялся подумал ральф он мог присегнуть что ещё минуту назад позади никого не было ананш манан произнёс педерсон сперма не то же самое что ребёнок неужели делан изумился фей тогда почему католическая церковь запрещает пользоваться презервативами Объясни мне. Это же просто невежество, сказал Пэддерсон. Если ты не понимаешь. Но она на наказали не за мастурбацию, высоким проникновенным стадческим голосом произнёс Доренс. Он был наказан за отказ оплодотворить жену своего умершего брата, чтобы продолжить его семя. Алин Гинзберг написал целую поэму Заткнись, старый дурак, взвизгнул Педерсон, митнув разъярённый взгляд на Фей Чепина. И если ты не видишь разницы между мужчиной, играющим своей плотью, и женщиной, выбрасывающей в туалет ребёнка, которого Господь поместил бы её лоно, значит, ты такой же дурак, как и он. Тот возрадчительный разговор заметила Лизазель, однако, судя по тону, ей было скорее любопытно, чем неприятно. Взглянув поверх ее плеча, Ральф увидел, что в ограждении недостает нескольких планок, скорее всего, оторванных подростками, оккупирующими это место по вечерам. Это все из-за таинственности. Он не заметил Доранса, потому что старик не находился на площадке, он бродил вокруг. Ральфу пришла в голову мысль, что ему подвернулся удачный случай отвезти Доранса в сторонку и получить... Кое какие ответы. Вот только в результате Ральфа могло ожидать ещё больше разочарования. Старенадор сильно напоминал чеширского кота из Алисы в стране чудес, скорее улыбка, чем сущность. Так значит, разница наступал Фей на Педерсена. Да, красные пятна пылали на пухлых щеках Педерсена. Док Малер беспокойно заёрзал на скамье. Послушайте, давайте оставим эту тему и спокойно доиграем партию. Фей и ухом не повёл. Всё его внимание было сосредоточено на Педерсене. Возможно, тебе следует подумать о всех маленьких спирматозоидах умерших у тебя на руке, пока ты сидишь на унитазе, мечтаешь о том, как было бы здорово. Возьми Мерлин Манру. Твой Педерсон резким движением смахнул оставшиеся фигуры. с шахматной доски. Док Малер отшатнулся назад. Губы его дрожали, а широко открытые глаза за очками в розовой оправе, скрепленной в двух местах проволочкой, выражали испуг. — Великолепно! — крикнул Фэй. — Отличный аргумент! Педерсон поднял кулаки в карикатурной стойке Джона Эл Салливана. — Может, хочешь попробовать этого? — спросил он. — Давай. — Давай. Фей медленно поднялся, он на целый фут возвышался над лопатой лицом Педерсоном, да и тяжелее был фунтов на 50. Ральф не верил своим глазам. Если здесь отрава проникла так глубоко, то что говорить об остальных жителях города? Ральф считал, что Док Малер прав. Сиёзендей не имела ни малейшего представления, насколько неудачна мысль избрать полем своей деятельности Дерри. В некотором смысле Дерри не был похож на другие города. Ральф двинулся вперёд, ещё не вполне осознавая, что именно собирается делать, и успокоился, увидев, что Стен Эберри поступает так же. Они обменялись взглядами, приблизились к двум старикам, стоящим нос к носу, и Стен незаметно кивнул. Ральф обвил плечи Фей рукой за секунду до того, как Стен схватил Педерссона за левую руку. Не следует делать этого, стен говорил прямо в топыренное ухо Педерсона, иначе дело кончится тем, что вас обоих увезут в больницу с сердечным приступом, а вряд ли это то, что вам нужно. У тебя, Харли, и так уже было два или три. Я не позволю ему шутить, когда речь идёт о женщинах, убивающих детей, закричал Педерсон, и Ральф увидел, что по щекам старика Катятся слезы. Моя жена умерла, давая жизнь нашей второй дочери. Заражение крови отправило ее на тот свет в сорок шестом. Поэтому я не выношу разговоров о детоубийстве. — Боже! — изменившимся голосом произнес Фэй. — Я этого не знал, Харли. — Извини. — К черту твое извинение! — крикнул Педерсон и вырвался из рук Стэна Эберли. Он устремился к Фэю, поднявшему кулаки, но затем... опустившиху их, когда Педдерсон промчался мимо, даже не удостоив его взгляду. Он прошёл по тропинке между деревьями и скрылся из вида. После его ухода повисла тридцатисекундная гробовая тишина, нарушаемая лишь гулом самолёта.